«Можно сделать мне копию?» — попросил ифтеолог, просмотрев запись. Уолтман пожал плечами. «Да, конечно. Что вы об этом думаете?» «Никогда не видел ничего подобного. И эти странные роговидные отростки... Не исключено, что вы открыли новый вид, или, может быть, это результат мутации? Я поспрашиваю знакомых, коллег, не сталкивался ли кто с похожим. Но лично я никогда...» «Значит, это существо...» необычное «Крайне необычная!» «И?» — спросил Олтман. Он пришел в лабораторию к Скуду и принес с собой бутылку. скут осторожно извлек оттуда розовую субстанцию и поместил в пробирку. Взяв маленький кусочек, он приступил к проведению генетического теста. «Странно!» — протянул он. «Это ткань!» «Какая именно ткань?» «Живого существа!» на подобие плоти. Когда-то она была живая, но у нее очень необычная генетическая структура. То есть это кожа, которую с чего-то сорвали?» «Не думаю», — ответил Скут. «По-моему, оно было живо еще не так давно, по крайней мере, когда вы его нашли. И, может быть, жило до тех пор, пока его не поместили в бутылку». «Невозможно», — покачал головой Олтман. «Когда я это нашел, оно было точь-в-точь точь такое же» только в виде больших полос. Оно не могло быть живым. Могло. Это очень простой организм, хотя я и не знаю, какой конкретно. У него нет ни мозга, ни конечностей, и состоит он буквально из ничего, но в принципе он был жив. Уолтмен покачал головой. «Вижу, вы сомневаетесь», сказал Скут. «Давайте, для убедительности, я проведу небольшой эксперимент». Он перевернул пробирку. Из нее выпал кусочек розовой ткани и остался лежать, свернувшись на столе. Взяв аккумуляторную батарею с двумя присоединенными проводами, Скут дотронулся одним проводом до другого, так что между ними проскочила искра, а потом коснулся оголенными концами образца. Кусочек розовой ткани подскочил на месте. «Вот видите!» — гордо заявил Скут. «Оно живое!» «Не надо!» — попросила Ада. «Это ужасно!» «Это не ужасно!» — возразил Олтман. «Просто послушай меня и помоги!» Он поднял кверху палец. «Ты начала все это. Помнишь твои встречи с людьми? Я только хочу с тобой поговорить, как ты тогда хотела, чтобы я выслушал. Почти все, с кем я общался на судне, страдают от головной боли, даже если и не говорят этого вслух». Я вижу, как они периодически хватаются за голову. Это ненормально. Просто набор фактов. Это не научный подход. Я говорил то же самое. Может, дело в утечке газа, предположила Ада. Или что-нибудь не в порядке с вентиляцией. Может быть. Но проблема в том, что у большинства головные боли начались задолго до того, как они оказались на судне. А именно с того момента, когда сигнал был зафиксирован в первый раз. Уолтман поднял второй палец. «Потом бессонница. О ней я тоже спрашивал. У меня у самого она периодически бывает. Шолтер страдает ею, и этот немецкий ученый тоже. Я слышал, как два охранника возле командного центра жаловались друг другу, что не могут спать, а потом еще трое говорили об этом в главном куполе. А у тебя нет бессонницы?» «Нет», — покачал головой Ада. Но мне снятся непонятные сны. И об этом ходят толки. Уолтман поднял еще один палец. Странные и яркие сны. Я их тоже видел, как и многие другие на судне. А теперь переходим не к столь безобидным случаям. Он поднял сразу два пальца. Нападение покачал одним пальцем. И самоубийство качнул другим. Да, признаю, это ненаучно но мы с тобой разговариваем всего несколько минут, а у меня уже закончились пальцы. Нигде еще мне не приходилось сталкиваться с таким количеством необъяснимых происшествий. Я слышала, Уэнба сошел с ума, сообщила Ада, пытался задушить одного из людей Маркова. Ага, и я об этом слышал. То же самое произошло с Клербутом и Доусеном. А еще Ламли пырнул ножом Юинга а потом собственным дерьмом написал на стенах каюты ряд непонятных символов. И одному богу известно, сколько случаев от нас скрывают». Ада содрогнулась. «И бедняга Тростал, он всегда казался таким уравновешенным». «Да, самоубийства и суицидальные попытки, не забывая прессе. Фрэнк Пресс, он тоже пытался покончить с собой?» «Не просто пытался, у него это получилось». Думаю, в списке еще по крайней мере три-четыре фамилии Разве тебе это не кажется ненормальным? Я хочу сказать, на судне всего две, ну три сотни людей. То есть количество самоубийц превышает два процента. Скажи, можно это считать нормальным?» Ада покачала головой. «Да, звучит ненаучно. Жестикулируя в очередной раз, повторил Олтман. Но мне не нравится то, что из этого следует. Поспрашивай сама. — Проверь, может, я ошибаюсь. Клянусь богом, хотел бы я, чтобы было так. Через несколько часов дверь в каюту открылась, и на пороге возник Марков. В руке он держал нечто похожее на обычный пистолет, но с более длинным и толстым стволом, к концу которого был привинчен квадратный контейнер. — Приходилось с таким обращаться? — спросил Марков. Уолтмен качнул головой. Марков открыл контейнер. «Стрелы вылетают отсюда», — объяснил он. «Магазин автоматически открывается и закрывается. В цевье также находятся баллоны с углекислым газом. Но о них даже не вспоминайте. Мы сами их заменим. Оттягивайте назад затвор, который находится сбоку». Он показал, где. «И ставите на предохранитель. Вот так. Снимается он очень просто». Пистолет стреляет при взведенном затворе. И цельтесь в открытые участки тела. Через одежду стрелы не проходят? Я этого не говорил. Они проходят через одежду. Но в этом случае больше вероятность, что вы не достигнете результата. Так что цельтесь в открытые участки. А если вы, не дай бог, весь какой стрелок, постарайтесь приставить пушку к груди, прежде чем нажать на спуск. С этими словами... Он протянул пистолет Олтману, и тот неумело взял его в руки. «В стрелах содержится мощное успокоительное. Эффект достигается через несколько секунд. Оно вызывает сильную боль при попадании в кровь. Но, возможно, этого будет недостаточно, чтобы утихомирить маньяка. Вы уверены, что не хотите взять настоящую пушку?» Олтман помотал головой. «Погружение через пятнадцать минут». — сказал на прощание Марков. Олтмен быстро отыскал Аду и сообщил о состоявшемся разговоре. — Я не хочу, чтобы ты спускался туда. Со мной все будет в порядке. Он поцеловал девушку и прибавил. — Кроме того, у меня нет выбора. Но после того, что произошло с Хендриксом... — Я же справился. Разве нет? И мы с тобой живы-здоровы. Ада прикрыла рот рукой. «Ты не слышал не слышал чего хендрикс мертв он убил медсестру разорвал ее на куски пришлось его пристрелить ошеломленный известиемолтман рухнул на кровать он боялся сказать хоть слово в этой смерти была его вина даже больше чем в случае с морсби возможно если бы он направил батиска к поверхности сразу когда хендрикс попросил об этом Ничего бы не произошло, сколько еще смертей окажется на совести Олтмана до того, как все закончится. Ада лежала рядом и ласково гладила его по лбу. — Прости, — сказала она, — мне очень жаль. Помолчала и добавила, — Майкл, не ходи туда. Но Олтман покачал головой. — Должен, я тебе уже сказал, у меня нет выбора. Отстранившись от Ады, он слез с кровати и тяжелой походкой направился вниз, в отсек, где ждал батискаф.